Глава одиннадцатая Конура Мадурга располагалась в самом дальнем конце огромного сарая-ангара. Мадург распахнул перед Рилой дверь и, кивнув на меня, сказал, «Может, охранника оставишь снаружи? Вдвоем поговорим?» «Это не просто охранник. Это мой деловой партнер и жених», — ничуть не смутившись, заявила Рила. «Вот как?» Удивился Мадурк, и его цепкие умные глаза обшарили мое тело и впились мне в глаза, как две пиявки. «А могу я узнать имя жениха?» «Можете. Меня звать Манагер», — сухо и холодно ответил я. «Очень, очень приятно», — с такой наигранной любезностью ответил Мадурк, что стало ясно. В его устах это означало «пошел ты на!». Я не стал додумывать, чего это Мадург так вызверился на жениха, больше интересовало, Рила это всерьез ляпнула или нет. «Вон оно что, Михалыч, вон как дело-то зашло далеко». С трудом выкинув эти мысли из головы, я перешагнул вслед за гостеприимным хозяином порог его конуры и поднял брови, не в силах сдержать удивление. Эта конура отличалась такой роскошью, что перед ней померкли бы, наверное, покои какого-нибудь султана. Весь пол покрыт роскошными толстыми коврами, в которых по щиколотку вязла нога. На полированных покрытых лаком тумбочках, буфетах и столиках из темного дерева стояла посуда, сделанная из фарфора и красивейших пород дерева с инкрустацией самоцветами. По углам стояли вазы, статуэтки людей и животных в различных жизненных позах, особенно почему-то коленно-локтевой. Видимо, хозяину эти вехи жизненного пути нравились больше всего. Я внимательно рассматривал его лицо, пока он разливал в драгоценные фарфоровые чашки какой-то напиток. Лицо было не то, чтобы отталкивающее, но какое-то неоднозначное. Подумалось, в этом человеке намешано столько всего, что он сам не знает, как поступит в следующий момент своей жизни. Сейчас я чувствовал исходящую от него волну неприязни, Такую, что она переходила в ненависть. Не потерявшись в догадках, все-таки понял, почему он так меня не взлюбил. Этот ляп Рилы про жениха был последней каплей, мне кажется. Мадург очень даже надеялся заполучить Рилу. И не только в постель, но и в спутнице жизни. Мне показалось, что он давно и сильно любил ее. И вдруг приходит с ней какой-то хрен с горы. И она заявляет, это мой жених. «Пожалуй, не взлюбишь этого отвратительного типа». Мадург поставил перед нами чашки, дождался, когда мы отхлебнем. В них оказалось легкое вино, возможно, разбавленное водой, и спросил. «Ну так что у тебя за такие дела, моя возлюбленная Рила, что ты решила отвлечь старого доброго Мадурга от мыслей о бренности мира и о том, что все проходит, даже любовь?» Эх, как завернул!» Демонстративно вскинула ладоши вверх девушка, в знак восхищения его поэтичностью. «Тебе надо стихи писать, Мадург, а не сидеть в конуре, завлекая сюда дочек-кондитерш и ткачих обещаниями красивой жизни». Рила кивнула на широкую кровать в углу комнаты, покрытую пышными покрывалами шелка и ярких атласных тканей. «Или в жрецы идти. Они любят так красиво и вычурно выражаться». «Любовь не проходит, Мадург, если она настоящая. А если она прошла, значит, не была настоящей. Ну, хватит. Перейдем к делу. Хватит нам о бахах и вздохах и любовных переживаниях. Мадург, нам надо узнать в порту, не вывозили ли из города некую рабыню. И если вывозили, кто вывозил? Кому я могла бы обратиться?» «Кому? Ко мне, например. Ко мне и обратилась» усмехнулся торговец. «Только я ведь не торговец с живым товаром и не слежу за происходящим в порту». «Чего это ты решила, что я наблюдаю за всеми здешними перевозками? Тут сотни кораблей в день загружаются и сотни выгружаются. Ты сама-то представляешь, чего спрашиваешь?» Рила рассердилась. «Но чего ты придуриваешься и чего дуешься на меня? Я что, когда-то обманывала тебя? Или давала обещание выйти за тебя замуж?» «Да мы даже не переспали ни разу, а ты тут устраиваешь сцены ревности. Я что, не понимаю, что ли? Мадург, я всегда считала тебя своим другом. Да что, с тобой случилось?» «Да ничего, какие мы друзья, деловые партнеры, вот и все. Если бы не то, что я у тебя покупаю пряности, ты бы и не глянула на меня. А то, что не переспали, это не мое упущение, а твое нежелание, и неизвестно почему» предпочесть меня вот... Э, ему». Мадурк разволновался. Его длинное узкое лицо с торчащими в стороны тараканьими усиками исказилось в гримасе, а глаза метали молнии. Я с интересом ждал, кинет он в меня драгоценной фарфоровой чашкой или же ограничится тем, что плюнет в мою чашку. Подумал, а может он уже плюнул, когда я не видел, и отодвинул чашку от себя». Торговец в конце концов успокоился. Было видно, он слегка стыдится, что допустил такой открытый всплеск чувств. Мы посидели в тягостной тишине, которую нарушил Мадург. Обратитесь к Сарколу. Он тут все знает. Но бесплатно заради дружбы он работать не будет. Потребует платы и немалой. Готовьтесь к этому. Теперь, если у вас ничего больше ко мне нет, раскланяемся. Мне еще надо закончить свои дневные дела, а потом отдыхать. «А где найти этого саркола?» — настороженно спросила Рила. «В порту? Кто он такой?» «Да уж, наверное, в порту, раз ты в порт пришла», — съязвил торговец. «Это главный у портовых грузчиков. Сидит он на двадцатом причале, ты знаешь, там такое двухэтажное здание, харчевня для грузчиков. И наверху его контора. Он точно знает, кто и куда отправляется из этого порта. Если ему угодите, возможно, и расскажет вам то, что вы хотите знать». «Не угодите? Вами будут завтракать рыбы». «Ну все, жених и невеста, расстаемся. Вам еще в постели кувыркаться, а мне работать надо». Мадурк распахнул дверь из конуры и беззастенчиво показал, что нам надо выметаться из помещения, что мы и сделали. Меня, честно говоря, разбирал смех. Такую сцену ревности можно было бы ожидать от двадцатилетнего юнца, а не от мужика на пятом десятке. Но что в жизни не бывает?» Этот мадурк вообще вызывал у меня странное ощущение. Подозреваю, что в нем было столько же женского начала, сколько и мужского. В общем, понятно. Метросексуал. Или как там еще их называют? Этих извратов. Рила, наоборот, была нахмурена и сосредоточена. Она молчала минут пять, пока мы шли по огромной территории порта, а потом виновато сказала. Ман, я дура. О боги, какая я дура. «Я создала нам всем проблем выше крыши. Рейс за пряностями отменяется до неопределенного времени». «А что так? Думаешь, мстить будет?» «Конечно, не следовало тебе языком трепать, а то жених». «Ну да», — рассердилась Рила, видимо, посчитав, что лучшая защита — это нападение. «Считаю тебя своим женихом. И что? Что теперь? Он мунга гнилозадой, Посмел еще над тобой измываться, гаденыш». Мне хотелось ему глаза выцарапать, кураки безмозглые. Спасибо, что ты сдержалась, нарочито важно, сказал я и поклонился ей в пояс. Не хватало мне еще их всех убивать, когда они кинулись бы защищать своего хозяина. Насчет жениха или нет, мы оставим до лучших времен. А сейчас лучше подумай, где находится этот соркол и как из него выудить информацию. Я знаю, где 20-й причал. Минут 40 идти. Место отвратительное. Там вечерами без охраны ходить нормальным людям противопоказано. Грузчики, сплошь головорезы, те же бандиты. Фактически это и есть портовые бандиты. Сочтут, что ты представляешь интерес, как объект грабежа. Затащат в кусты, грохнут, потом камень к ногам и в море. Сколько там по дну скелетов валяется, никто не ведает. Так что не думай, что наша задача простая и незатейливая. «Говорил я тебе». «Не ходи со мной», — озаботился я. «Ну, какого ты рожна, подвергаешь себя опасности и лезешь не в свое дело? Я бы и сам нашел этого саркола». «Нашел бы, но гораздо позже и сложнее. А то, что я, как ты говоришь, лезу не в свои дела, так они и мои тоже. Ты же мой мужчина. Как я могу не участвовать в твоих делах? Как могу не заботиться о тебе? Ты что, меня бы бросил, если бы я оказалась в беде? Уверена, нет». «Так что же ты тогда мне говоришь такие слова?» Рила обиженно отвернулась, а я почувствовал себя последним подонком. И правда, зачем обидел? Помогает и спасибо ей. Вот только и правда, теперь положение было гораздо более сложным. Мадург точно ей свинью подложит после нашего с ним выяснения отношений. А таскаться по территории грузового порта с красивой, едва прикрытой тканью девушкой – это все равно, как разложить посреди толпы цыган кучи кошельков, сотовых телефонов и уйти в магазин на целые полчаса. На нас уже обращали внимание подозрительные здоровяки с лоснящимися мускулистыми торсами, многозначительно покачивающие в руках отполированные грузчицкие крюки. Они присвистывали, глядя, как мелькают под тонкой тканью крутые бедра рилы и вздрагивает на ходу ее крепкая упругая грудь, изображали друг другу жестами, что бы они с ней сделали и показывали на нас пальцами своим товарищам. Я опасался, что до того, как мы дойдем к конторе саркола, ввяжемся не в одну, а сразу в несколько драк. И как бы я не был умел, с одной рукой мне останется только отмахиваться мечом, бить на повал. И тут же сбегутся все бандюки со всего порта. В общем, я шел как на иголках, ожидая любых неприятностей. Рила будто не замечала производимого ей эффекта, а может и правда не замечала. Она шла рядом со мной и рассуждала о том, что теперь Мадург будет строить ей козни, и надо что-то придумывать, чтобы развеять его происки. Вот только где ей взять такого хорошего покупателя на пряности? Ведь Мадург был самым крупным оптовиком, и забирал все сразу, весь товар, на сто тысяч монет. Остальные торговцы берут только частями, и теперь придется ездить по ним, распродавать. А это лишнее время и лишняя опасность». В общем, она была весьма удручена тем, что катастрофически подпортила свой прекрасный бизнес. «Да ладно!» — отмахнулся я. «До тех пор, как мы разберемся с моими... О, ну ладно, нашими делами, может, все и рассосется». Он забудет об обиде, и все пойдет по-старому. Ведь ревность ревностью, но ты приносила ему хорошие деньги. Не знаю, — вяло пожала плечами Рила, — сомневаюсь. Он такая злопамятная скотина, каких мало. Один торговец года два назад надул его на пять килограмм специй. Так он год ничего не говорил, а потом сделал так, что тот разорился и теперь работает на рынке подметальщиком. Мадург очень умный и опасный тип, несмотря на его смешную внешность. Я пять лет играла с ним в игру под названием «Вот-вот я тебе дам». А сегодня решила закончить эти игры. Видимо, почувствовала твою поддержку и защиту, расслабилась. Ну, все, все, успокойся, выкинь это пока из головы, что-нибудь придумаем. Надо сейчас о другом думать. Тем более, что, как мне кажется, мы почти пришли. Это не то самое здание». Впереди, в 100 метрах от причалов, у которых грузились и разгружались десятки кораблей, стояло ободранное, битое ветрами и штормами здание, метров 50 длиной, на первом этаже которого висела облупленная вывеска «Харчевня, усталый загар». Возле входа в нее стояло пятеро мужчин в стандартных полотняных штанах, сандалиях на ременных креплениях и с обнаженным торсом, как и принято у здешних грузчиков. Они окружали мужчину, лет пятидесяти, седоватого, высокого, даже для обитателей этого мира. Он был выше меня на голову, самый настоящий гигант. Местные люди отличаются худощавостью и некоторой субтильностью, но этот был массивным и мускулистым, как статуя Геракла. Его мускулы выпирали из шелковой красной безрукавки, скорее жилета, а по мышцам рук, когда он жестикулировал, пробегали волны сокращений. «Это был настоящий грузчик, и, возможно, что силой он был равен мне, но я-то вырос при двойной по сравнению со здешней силой тяжести. Как мог получиться здесь такой могучий мутант? Да кто знает. Эволюция иногда выкидывает странные фокусы. Но, скорее всего, так казалось. Я ведь мутант, симбионт. Разве может со мной сравниться обычный человек, пусть даже и невероятно сильный по здешним меркам? Мужчины затихли». Оглядывая нашу парочку, странно, видимо, мы смотрелись со стороны. Коротышка, скорее всего, акома, загорелый, но с не совсем уж и такой темной кожей, широкий, как кухонный шкаф, с мечом за поясом и рукой в повязке на перевязи. И красотка, выше его на полголовы, с точенной фигурой, похожая на танцовщицу из элитного питейного заведения, шествующая, будто и в самом деле танцует». «Парочка, понимаешь ли, гусь да гагарочка». Мы подошли к замершим в ожидании мужчинам. «Приветствую вас, уважаемые. Как мне увидеть господина Саркола?» Мужчины переглянулись. А Куинбус Флистрин, Человек-гора, через минуту внимательного рассматривания наших статей нехотя и угрюмо прохмыкал. «Я Саркол. Что хотели?» «Я продолжил». «Мы бы хотели пообщаться где-нибудь наедине в спокойной обстановке. У нас к вам есть выгодное предложение. Можем поговорить наедине? Вы же не боитесь остаться с нами наедине в спокойной уединенной обстановке?» Мужчины секунд десять стояли молча, как бы не веря своим ушам. Потом грохнули раскатами смеха, по сравнению с которыми грохот взлетающего авиалайнера показался бы тихим шепотом ночного дождя. «Ой, я сейчас умру!» Боится ли Саркол остаться наедине с этой красоткой и коротышкой? Один из собеседников Саркола обессилел от смеха и уселся в изнеможении на деревянный поддон, множество которых валялось рядом со зданием. Она его затрахает до смерти, а этот коротышка защекочет своей зубочисткой. Саркол тоже громыхал смехом, раздувая щеки и стуча себя в грудь огромным кулачищем. Он даже закашлялся со смеху. Отсмеявшись, главарь портовых грузчиков высмаркался, ловко действуя большим пальцем левой руки, проследил, как его сопля торпедой шмякнулась в землю и, казалось, сотрясла ее на 5 метров вокруг себя, и сказал, ⁇ Ты мне нравишься, коротышка, пошли со мной и прихвати свою красотку, а то смотрю на нее уже целая очередь озабоченных выстроилась, как бы чего такого не вышло. ⁇ И правда, вокруг уже собралась небольшая толпа людей самого зверского вида, заинтересовавшихся причиной шума у харчевни и плотоядно поглядывающих на волнующие формы моей подруги. Рила с испугом оглянулась вокруг и потеснее прижалась ко мне. Я сжал здоровой рукой ее ладонь и подтолкнул вперед за уходящим в здание сарколом. Мы вошли в харчевню, ничем не отличающуюся от большинства харчевин в городе. Вот только рожи тут были более зверские, до да плечи мужчин очень мускулистые, и проследовали за главарем по длинному коридору к лестнице, ведущей наверх. Здесь, на втором этаже, иная атмосфера. Хотя здание было и непрезентабельным, облупленным и виделось ветхим, впечатление оказалось обманчивым. Тут все было отделано дорогими ароматными породами дерева, досками и пластинами, натертыми воском, для проявки структуры древесины. На полах ковры, не такие пышные и развратные, как у Мадурга, но точно дорогие. И самое главное, в тон помещению. На стенах висели картинки, изображающие природу, летящих птиц, скачущих загаров и каких-то летающих зубастых зверей, название которым я не знал. Пришло в голову, это не та лишь штука, которую я видел в джунглях во время своего бегства. Местный аналог дракона. Кабинет Саркола был выдержан в том же стиле. Картинки, ковры, дерево. На полках множество чехлов, тубусов с документами. На огромном письменном столе разложены пергаменты и стоит письменный прибор, выточенный из зеленого камня. В общем, нормальный офис предпринимателя или банкира, если не особо обращать внимание на то, что сидящий напротив тебя громадный мускулистый человек одет в несоответствующей обстановке простецкой одежды. Саркол проницательно посмотрел на меня своими черными жгучими глазами и с усмешкой сказал, «Что, ожидал увидеть портовый притон с толпой пьяных красоток? Считал, что главный портовый грузчик тупой загар, не способный двух слов связать воедино и умеющий только поднимать мешки с орехами?» «Нет, не считал», — честно ответил я, отчетливо понимая, что это очень умный и проницательный человек, с которым надо было держать ухо востро. «Но и правда удивлен, здесь все выдержано с таким вкусом и пониманием красоты, чего трудно ожидать в портовой харчевне. Вы сами оформляли второй этаж?» «Да, сам. По моим рисункам и пожеланиям все делалось», — с удовольствием ответил Саркол. «Мое детство прошло в портовых трущобах. Я пробивался вверх потом и кровью и решил для себя. Хочу, чтобы меня окружали красивые вещи. Хватит мне помоек». «Тем более, что средства у меня есть и зарабатывать я умею». «Это правда, что все операции в порту проходят под вашим контролем, и вы имеете от этого свой процент?» Неожиданно спросила Рила. «Я замер, затаив дыхание. Если сейчас Саркол взбесится и решит нас убить, мне нужно будет собрать все умение и всю силу, чтобы его одолеть. И еще не факт, что я выиграю с моей-то больной рукой». А еще надо помнить о тех мордоворотах, что сидели внизу. Ой, мама мия Ну и язык же у нее, ну и язык. Как хочется подрезать его хотя бы наполовину. Впрочем, не надо. Она очень хорошо умеет им пользоваться в других обстоятельствах. Но Саркол, вопреки ожиданию, не рассердился и улыбнулся Риле. — Ты смелая девочка, правда не очень умная. И он подмигнул нам левым глазом. Потом задумался. А может, слишком умная? Но это тоже опасно. У нас не любят умных женщин. От них одно беспокойство. Не правда ли, Акома? Небось уже плачешь с такой умной подругой. Я от неожиданности кивнул головой, на что получил яростный взгляд Рилы. Потом она все мне выскажет, что думает по этому поводу. Саркол заметил наши переговоры и добродушно рассмеялся. В точку попал. Потом посерьезнел, и в глазах его появился стальной блеск. «Только что перед нами сидел этакий тренер борцов, смеющийся шутками детишек-учеников. И вот грозный смертельно опасный зверь, глава самой большой и крепкой группировки бандитов в этом городе. Что вы хотите у меня спросить, я знаю. Ваша цена». Я достал из мешочка перстень с изумрудом. Саркол удивленно подняв брови, рассмотрел его и, постукивая перстнем по полированной крышке стола из драгоценных пород дерева, сказал, «Меня устраивает цена. Задавайте вопросы. Когда ваша плата кончится, я скажу. Девушка Акома. Я хочу знать, кто ее купил, куда увез, на каком корабле и всю информацию об этом человеке». Ее купил Атуррос, торговец из Гракотора. Он поставляет экзотические товары для самых богатых людей империи Арзума. Купил для какого-то приближенного к императору сановника, любителя экзотических женщин, да и вообще всего странного. Корабль «Синяя рыба» с ним отплыл в Арзум вчера, около полудня. За нее были отданы огромные средства Амунгу который купил ее у Заркуна за какой-то дорогой меч. «Все? Ваши деньги кончились? Еще вопросы есть?» «Есть!» Пристально смотря в глаза Сарколу, сказал я. «Как нам теперь отсюда выбраться живыми?» Саркол весело от души рассмеялся. «Ты умена Акома. Как догадался?» «Ты практически не удивился, когда нас увидел. Ты знал, зачем мы пришли?» Ты выложил нам все, что знал, без утайки, видимо, зная, что мы из порта не выйдем. Делаю вывод. Амунг тебе заплатил, чтобы мы не вернулись из порта. Я прав? Ты умен, но не все знаешь. Мне не платили деньгами. Я оказываю услугу Амунгу, которую он мне должен будет потом отдать серьезной услугой. Что деньги? Тьфу! Пыль! Саркол подул на руку, изображая, как сдувает с нее невидимую пыль. «А вот услуга — это важнее. У него хорошие связи в империи. Он может сделать для меня нужное дело». «Каралтан?» «Хм...» «Ты осведомленнее, чем я думала, Кома». «Да, он». «Вот так обстоят дела». Минуты две мы сидели молча, рассматривая друг друга. Рила при этом сжалась. Ее голые коленки, касающиеся моих бедер, дрожали. Она была очень испугана. Я положил ей на коленку руку и сжал, успокаивая. Еще не все потеряно. Саркол слегка улыбнулся уголками рта. «Ты мне нравишься, Акома. Вы, Акома, всегда славились несгибаемым характером и силой воли. А ты еще и умен. Другой бы на твоем месте в штаны сейчас напустил и испортил бы мне ковер. А ты держишься. Хотя знаешь, что с твоей больной рукой заркуна работа. Ты долго не простоишь». Саркол замолчал, потом хлопнул огромными тяжелыми ладонями по столу. «Ладно, не знаю, почему я это делаю, но расскажу. Мои люди нейтральны. Ни один из моих людей в порту в вашу разборку не вмешается. Мне было сказано Амунгом, что если ко мне придет Акома и будет расспрашивать об этой девушке, то мне следует пропустить его людей на территорию порта и не препятствовать, если вас будут стараться захватить». «Когда ты пересек территорию порта, были посланы гонцы к Амунгу, и сейчас в порту человек 30 его головорезов. Кстати, поздравляю! Видимо, ты имеешь хорошую репутацию, раз за тобой прислали столько людей. Сказано, что ты его добыча, Амунга. Твоя девица тоже. Про то, кто она такая есть, он не знает. Видимо, он хочет через нее воздействовать на тебя и чего-то из тебя выжить. С моей точки зрения, ты труп». Только еще об этом не догадываешься. Подруга, может, лучше со мной останешься? Ты очень, очень хороша. Жалко, если с тобой будет проводить свои изуверские развлечения Амунг. Я серьезно. Подумайте. Лучше уж ей со мной жить, чем с Амунгом короткое время в боли и мучениях. Нет, нет. Я с ним. Рила вцепилась в меня, как в спасательный круг. Куда он, туда и я. Жаль. Жаль с искренним сожалением сказал Саркол. «Такая красотка достанется этому уроду. А кома, если выживешь, я был бы рад с тобой снова встретиться. Не так много вокруг меня умных людей. Заходи, как время будет. Поговорим о красоте». Саркол подмигнул мне и встал, показывая, что аудиенция закончена. Потом со вздохом еще раз оглядел мою подругу, трясущуюся от страха, но гордую и прямую, как копье. Покачал головой. «Жаль, ах, как жаль!» И прошел к двери. «Удачи тебе!» «Как тебя звать?» «Манагер?» «Удачи тебе, Манагер!» «Выживешь? Заходи! Может, я тебе работу предложу, если выживешь!» Он виновато развел руками, больше похожими на ноги обычного человека по массе мышц, выпустил нас наружу и закрыл за нами дверь. И мы остались наедине со своими мыслями и страхами. Я лихорадочно думал, как уберечь Рилу. «Честно сказать, она была сейчас как камень на моих ногах». Я еще немного подумал и решительно распахнул двери кабинета Саркола, шагнул туда и на удивленный взгляд авторитета сказал «Предложение. Вот тебе мой перстень, еще один, тоже с изумрудом, и я оставляю девушку здесь под твоей охраной на два часа. Через два часа я приду и заберу ее». «А если не придешь?» — усмехнулся Саркол. «Тогда я надеюсь на твою честь». Ты выведешь ее в город и доставишь туда, куда она скажет. Честь у меня? У человека из трущоб, который шел к власти по трупам, который имеет дела с грязным Мунга-Амунгом? Не правда ли говорящее имя? Что же? Пусть будет по-твоему. Оставляю ее здесь. Клянусь, что если ты в течение двух часов не вернешься, я ее доставлю к тому месту в городе, куда она скажет. А если вернешься, отдам тебе». «Сделка заключена. Слушай, манагер, может, ты правда поступишь ко мне на службу? Мне нужны умные и дельные ребята, настоящие рубаки, умеющие еще и мозгами пораскинуть. Не только чужими». Саркол рассмеялся, довольный каламбуром, в стиле портовой таверны. «Ну так что? Давай, решайся. Если только попозже. В ближайшее время я буду сильно занят». «Хорошо», — сказал, — «надо запомнить. Ребятам расскажу, будут смеяться». «Иди, воин, удачи тебе! Девица, садись сюда в уголок. Налить тебе чего-нибудь попить». «Да не бойся ты так! Дядюшка Саркол держит свое слово. Это все знают». Я оставил дрожащую рилу на стуле в кабинете Саркола, а сам вышел в коридор. Спускаясь по лестнице, проверил, как выходит из ножен старый меч. Жаль, что я не успел его как следует проверить, не подвел бы в самый ответственный момент. Освободил из пояски больную руку и, держа здоровую на рукояти меча, вышел в зал таверны. Зал был полон. Под потолком струился дым наркотических палочек, из кухни пахло жареным и вареным. Грузчики после рабочего дня нормально ужинали, напиваясь и наедаясь. «Именно в таком порядке». Увидев меня, они притихли и зашептались, а я осмотрел сидящих и стоящих пристальным взглядом и вышел наружу, будучи настороже, как загнанный зверь. Нет, как и ожидалось, никто на меня с козырька таверна не прыгнул, никто не набросился из-за угла, все было тихо, мирно и спокойно. Я не зря сразу рассудил, ждать меня будут ближе к выходу из порта, Сарколу не захочется видеть тут какие-то разборки, слушать крики и потом подбирать трупы и заставлять отмывать кровь и грязь. Он любитель красоты и тишины. Так что мясорубка, скорее всего, будет подальше от таверны. Мне вспомнился какой-то старый-престарый японский фильм. Там самурай лет сорока с небольшим возрастом входил в деревню бандитов, гордо вышагивая по улице, как король перед своим народом. Это до смешного напоминало то, как я шествовал к воротам. Конечно, я трудноубиваемый тип, но ни на секунду не забывал, что убить меня можно. И даже вполне запросто. Главное, башку раскроить. А сейчас у меня не было ни шлема, ни щита. Хорошо, что хоть броню нацепил. Хотя бы какая-то защита от ударов. У деревянной брони было одно хорошее свойство. Она была легкой и не связывала движений и я шел будто в этой тонкой байковой жилетке. Всем своим телом я ощущал десятки глаз, наблюдающих за мной из всех уголков порта, где я проходил. Казалось, каждый зверек, каждая птица уже знает, что сейчас будут убивать Акома, и все страстно желали посмотреть на это великолепное зрелище. Вечер давно был в разгаре, работы на кораблях почти прекратились, грузчики разошлись на отдых, команды в большинстве своем сошли на берег, оставив на борту только вахтенных матросов, так что на территории порта так и так должно было быть тихо и пустынно. Только ветерок слегка шевелит мой воинский хвост, докричали птицы, похожие на наших чаек, и нырявшие к воде за кусочками обороненной или выброшенной в море еды и дохлыми рыбками. «Ожидающих меня бандитов я заметил еще издалека», Они стояли группой, перекрывая мне выход из порта, и якобы о чем-то разговаривали, демонстративно не обращая на меня никакого внимания. Это меня не обмануло. Боевики резко отличались от массивных накачанных грузчиков и выделялись пестрыми одеждами всех возможных стилей и расцветок, от какого-то фасона, похожего на арабский стиль, до почти голых мужиков, одетых как совершеннейшие босики. Только эти босики были двухметрового роста. Я приблизился к группе и автоматически пересчитал собравшихся по мою душу. Тут стояли 20 человек. Где еще 10? Саркол сказал, что их должно быть 30. Этот вопрос разрешился сам собой. Краем глаза я заметил движение, где-то слева и сзади. Даже не увидел, а почувствовал. Резко обернулся и успел мечом отбить летящую на меня ловчую сеть. С подобной сетью я столкнулся ночью, когда прятался в кустах. Еще одну сеть, летящую почти горизонтально и вращающуюся, благодаря привязанным к краям грузикам, я пропустил привычным уже приемом над собой, кувырком сокращая расстояние между ловцами и моим мечом. Они не успели опомниться, как я оказался у их ног и ударами снизу проткнул живот одному и перебил голень другому бандиту. Затем вскочил и со всех ног понесся в глубину порта. Оглянувшись, как я и ожидал, увидел, что бандиты нестройной гурьбой кинулись следом, оставив двух соратников лежать на земле. Я бежал уже несколько минут. Территория порта вытянута на километра два в длину, а может даже и больше. Было где всласть побегать и подраться. Бандиты растянулись длинной цепочкой, впереди самые молодые и шустрые, грузные и постарше сзади. Особенно усердствовала группа из пяти молодых парней, которые буквально наступали мне на пятки. Они далеко, метров на сто как минимум, оторвались от основной группы и, видимо, горели желанием отличиться в моей поимке. Возможно, им была обещана награда. А может, просто желали зарекомендовать себя наилучшим образом, как поймавшие грозного акома. В любом случае, никто этого уже не узнает. Резко развернувшись, я бросился на них и прошел через группу, как сенокосилка через куст чертополоха. Работая на пределе скорости, я снес голову одному бандиту, сбил ударом ноги другого и приколол его на земле. Увернулся от удара третьего, выпустил ему кишки. Четвертый пал подрубленный под колени, а пятый был убит в спину, когда бросился за поддержкой к основной группе, уже приблизившейся метров на двадцать. Повернув назад, на ходу врезал мечом со всей силой под череп от ползающего бандита с подрубленными ногами и бросился бежать дальше, с ужасом осознав в очередной раз, дешевое хорошим не бывает. Мой меч, купленный в лавке старьевщика, сломался пополам, как обычная палка, оставив у меня в руке только бесполезный кусок деревяшки. С проклятием я отбросил его в сторону, повернулся, хотел вернуться и взять какое-нибудь оружие у убитых боевиков, но не смог. Вся толпа была уже совсем рядом. Я взвыл от бессилия и ярости и снова бросился бежать вдоль пирсов. Теперь я мог рассчитывать только на свои руки и ноги, или на подручные средства, на то, что подберу с земли, на то, что пошлют мне боги». А местные боги послали мне в помощь груду шестов, оставшихся от какого-то то ли шатра, то ли навеса. Они были сложены аккуратной стопкой. Круглые сухие палки длиной метра по три, может, чуть больше, толщиной м -м, сантиметра три-четыре. Я на ходу подхватил одну из них, упер краем в землю, ударом ноги переломил крепкое сухое дерево. Даже ступня заболела от удара. Еле-еле переломил. И в руках у меня оказался прекрасный боевой шест длиной в мой рост. Мотнув его несколько раз, чтобы сбросить с конца шеста никак не отлетавший обломок, я взял шест в правую руку и крутнул его над головой. Великолепно! То, что врач прописал. Первая партия желающих поиметь комиссарского тела подоспела как раз в тот момент, когда я уже был готов к бою. Шест с треском врезался в колено одному бандиту, Колющим ударом перебил гортань другому и снес голову третьему. Она скривилась на перебитой шее так, будто это был не человек, а всего лишь тряпичная кукла. Подбежали остальные участники этого секс-марафона и получили по полной пролетарского гнева. Я вертелся юлой. Уворачивался, получал дубинкой по спине, хлест колупил шестом по натруженным жеваниям жвачки челюстям, выбивал глаза тычком и ломал переносицы супостатом. Спину ожгла острая боль. Какая-то сука из-под тишка воткнула мне нож в спину. Он так и остался там торчать, время от времени касаясь внутренностей и отзываясь острой болью. Но я не мог себе позволить отвлечься, и вытащить его тоже не мог. Рука была занята шестом. Ну, а второй руки, увы, у меня пока не было. Опять была попытка набросить сеть, и снова не удалась. И эти сетевики полегли со сломанными руками и раздробленными челюстями. Мне казалось, что время остановилось, что я уже целую вечность прыгаю, скачу, визжу диким голосом на выдохе удара и матерюсь по-русски» все-таки русский мат – самое лучшее средство выражения своих эмоций и неприязни к настигшей тебя проблеме. Ну разве можно по-английски выразить свое отношение вот к этому козлу, который норовит мне сунуть в живот свой грязный, покрытый бактериями нож? На, сука, на! Когда я пришел в свое нормальное состояние, поле битвы напоминало мне картинки и иллюстрации к сказке о золотом петушке. Только тут не было воткнутых, торчащих к небу различных средств лишения жизни и здоровья, как на известной иллюстрации к сказке. Как там Пушкин сказал в Руслане и Людмиле, «Со вздохом витязь в круг себя, взирает грустными очами. О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Витязь бессильно выронил шест и, заведя руку за спину, нащупал рукоять кинжала. Осторожно потянул его и вытащил из спины, матерясь так, что эти слова точно бы не вошли в сокровищницу мировой культуры, а только на сайт некого удава, и заняли бы там свое почетное место в ряду многосложных и виртуозных определений состояния человека и его мнения о гнусных явлениях окружающей действительности. В общем, мне было очень хреново. Похоже, что этот кинжал с 30-сантиметровым лезвием хорошенько покрутился у меня внутри, и я буквально чувствовал, как там у меня во внутренностях плещется моя драгоценная кровь. Многие из лежащих были еще живы и только пребывали в состоянии телесных повреждений средней степени тяжести. Потому, отбросив интеллигентские бредни о жалости к падшим, я обошел бандюганов, пришедших меня убивать, и не получивших такой возможности, и добил их тем же кинжалом, которым они пошурудили у меня в кишках, приговаривая, кто с кинжалом к нам придет, тот от кинжала и погибнет. Оглядел дело рук своих, и сказал он, что это хорошо и лучше и быть не может. Вроде как божественная комедия. Тупо стукнула мне в голову мысль, чего это меня сейчас так поперло на литературные цитаты. И выскакивают ведь из головы, как отстрелянные гильзы из автомата. Все, что когда-то слышал, видел, все оказалось так близко и рядом. Протяни руку в кладовые мозга и возьми информацию. Вот это да, похоже, срастаюсь с семенем гораздо активнее, чем думал. «Этак я лет через... Хм, немного и гением стану». Мои мысли прервал знакомый ракочущий голос. «Ну что, манагер, подумаешь о работе у меня? Я тебе хорошее жалование дам. Будешь у меня личным телохранителем, секретарем, еще кем-нибудь. Не решил еще? Ладно, думай пока. Забирай свою красотку и шагай домой. Вас здесь никто не тронет из наших людей». «Можешь всегда приходить ко мне со всеми вопросами, я тебя выслушаю». «Слышали, парни?» — обратился саркол к столпившейся рядом с местом боя группе. «Человек около ста грузчиков. Вот как надо крошить врагов. Без жалости, без раздумий. Учитесь у этого акома. Кто научится так работать, далеко пойдет. Если кто-нибудь его не остановит...» Буркнул он тихо себе под нос и незаметно мне подмигнул. Все, шагайте, скоро стемнеет. И еще, манагер, не забывай, у Амунга не 30 человек людей, а гораздо, гораздо больше. Намек понял? Скажи, Саркол, на завтра есть у тебя на примете корабль, отправляющийся на Арзум? Ага, ты понял намек, удовлетворенно кивнул бандит. В полдень отходит трехмачтовик. «Капитан Силеран, сколько мест надо?» «Три». Рила удивленно посмотрела на меня, потом поняла и согласно кивнула головой. «Хорошо. Три места. Скажешь, что я прислал. По деньгам с ним договоритесь, обдирать не будет. Подумай о работе у меня и переживи эту ночь. Ты все понял?» «Понял. Спасибо, Саркол». «Не за что. Чем-то ты мне понравился, Акома. А иначе бы...» Бандит не докончил фразу, повернулся и пошел в сторону своей конторы. Зрители потянулись за ним, кроме тех, что жадно смотрели на лежащих, не решаясь ограбить трупы прежде меня. Я заткнул за пояс кинжал, который вытянул из своей поясницы, выбрал приличный меч, лежащий возле одного из убитых, и сказал, обращаясь к толпе зевак, «Приберите тут, все, что найдете на них, ваше». Из толпы раздались радостные крики, что-то вроде «Молодец, Акома! Наш парень! Свой в доску!» И трупы накрыла волна стервятников в человеческом обличии, срывающих одежду, шарящих по карманам, вырывающих серьги из ушей и носов. Я отвернулся, чтобы не видеть этой вакханалии грабежа. Тем более, что они напоминали меня самого, обирающего трупы. А глядеть на себя в зеркало иногда не очень-то и хочется. Дорога домой заняла около двух часов. Возле ворот уже не было раненых бандитов Амунга, которых я не успел добить, и сейчас они, скорее всего, докладывают своему хозяину о плачевных результатах захватнического похода на злостного Акома. Теперь нам нужно было добраться до дома купца так, чтобы никто за нами не проследил. Очень не хотелось, чтобы мои разборки ударили рикошетом по семье купца. А ведь ударят, это точно, рубь за сто. «Да, завтра мы свалим отсюда, уедем на другой материк. Там нас достать будет очень трудно, скорее даже невозможно. Ну а как тогда многочисленное семейство купца?» У меня голова разламывалась от лихорадочных мыслей, от всех дум, от всех этих размышлений. Главное, в чем я был уверен, людям Амунга выйти на купца – дело плевое. «Что я бы лично сделал на его месте?» послал бы людей пораспрашивать на территорию порта. «Хотя нет, глупо, скорее всего, в числе людей с Аркола есть те, кто работает на два фронта», докладывает Амунгу о том, что происходит в порту. «Они постараются узнать, с кем я был, куда приходил». И разозленный ревнивый Мадург точно выложит информацию о Риле, и значит, будет направлен отряд к дому купца. Амунк имеет практически неограниченное влияние в районе рынка и вообще в этом городе, за исключением тех секторов экономики, которые поделены такими, как Саркол. Может и правда мне следовало принять предложение Саркола? Одно дело, когда я сам по себе боевик-одиночка, и другое дело влиятельный член организации портовых грузчиков. Только надо ли Сарколу вмешиваться в мои дела? «Возможно, как и многие влиятельные люди, он смотрит на меня так. Выкрутится? Отлично. Не выкрутится? Ну что же? Незаменимых у нас нет. Будет и другой Акома. На нем свет клином не сошелся. И зачем ради него воевать с Амунгом? Ведь он не упомянул о том, что после того, как возьмет меня на службу, решит мои проблемы и прикроет Атамунга. Боги, да что же эта жирная тварь ко мне привязалась, этот поганый пиццахат. «Или Джабахат. «Всю жизнь я путаю этих персонажей», после того, как посмотрел старую смешную комедию «Космические яйца». «Да что за черт?» «Чего у меня все время выскакивают давно и хорошо забытые сведения?» «Да, Вася, если ты переживешь ближайшую ночь, будешь совсем гениальным», сказал я себе с усмешкой и даже хихикнул, отчего идущая рядом сумрачная и усталая Рила с недоумением посмотрела на меня. Я отрицательно покачал головой «все нормально». Она тоскливым взглядом посмотрела на меня, как бы сказав «нет, ничего не нормально», но промолчала, похоже, оставив разговор до нашего прихода домой. Домой мы попали уже в темноте, никто не ложился спать, нас ждали все девушки, а также мое новое приобретение «Русоволосый парень». Он был обмотан полосками белой ткани так, что походил на мумию Тутанхамона, отличаясь от нее только цветом лица, да довольно крупными габаритами. Как я с удивлением увидел в свете масляных фонарей, парень оказался совсем не 30-летним. Лет 19-20, а то еще поменьше. Вводил в заблуждение шрам на щеке начинающийся от глаза и заканчивающийся под подбородком, да разбитые губы, которые теперь приобрели вполне себе нормальный размер. Лекарь зашил ему рассечение, сделав несколько стежков, намазал спину заживляющей мазью, и теперь он вполне бодренько сидел за общим столом, ошеломленно слушая щебетание девчонок, постоянно подшучивающих над ним и чего-то расспрашивающих. встречу нам вышла озабоченная Мирака, Похоже, пока не было Рилы, она выполняла роль главы семьи и доложила. «Парня полечили. Звать его Рункат. Родом Сарзума. Попал в рабство, когда его сонного в кустах взяли охотники за рабами. Направлялся в столицу Арканака налаживать связи, учиться чему и как. И какие связи, не говорит. Как бы тут у него связи не образовалось. Девки просто взбесились». «Замуж их надо отдавать поскорее. Парень красивый. Если бы не его шрам, вообще красавчик бы был. Но и он его не портит, этот самый шрам». Мирака сказала это низким голосом и облизнула губы. «Все с тобой ясно», — прокомментировал ее доклад Рила и устало добавила. «Не до него сейчас. Проблемы у нас и большие. Прогони девок. Хватит им его трогать и щипать». «Все равно завтра его уже в доме не будет». «Кыш все!» «А вот он пусть останется», — указала на новичка. «Сейчас будем обсуждать дело. Мы завтра с Манагером и с Рункадом уезжаем на Арзум. Он нам сильно там пригодится. Я не знаю арзумского языка, Манагер тоже. Папаша не вылезал из логова? Выбегал. В сортир и на кухню. Но мы его не ловили. Пусть сидит пока. А что, разве в рейс не пойдем?» «Сейчас я все тебе объясню. Пошли!» Рила и Мирака быстро навели порядок в гарнизоне, разогнав возмущенных девиц по их комнатам под крики, стоны и возмущенные тирады о тиранах и злодеях, не позволяющих честным девушкам пообщаться с новым существом, попавшим в их мир с другого материка. После того, как девицы были изгнаны, парень заметно вздохнул и заявил. «Их муж придется учить их держать язык за зубом, иначе они его съесть». Мы рассмеялись, даже усталая и измотанная Рила. Мирака тут же приказала слугам принести нам ужин, и некоторое время мы насыщались под напряженными и внимательными взглядами наших собеседников. Мирака ждала информации по-своему, бывший раб по-своему, но оба они были в нетерпеливом ожидании». Наконец, решив перестать испытывать их терпение, я вкратце рассказал о том, что сегодня происходило в порту, опустив некоторые не суть как важные подробности. У Рункада вытаращились глаза. «Ты убить 30 воинов? Ты великий, очень великий воин. Мой отец бы имел честь с тобой знакомиться». Парень нахмурился, видимо, вспомнив, что до его отца теперь ой, как далеко. «А он раб на чужом континенте». «Скоро, похоже, ты увидишь своего отца», — медленно ответил я ему, катая хлебный мякиш по крышке стола. «Завтра мы отправляемся в Арзум. Я, Рила и ты». «На Арзум? Как? Ты берешь меня на Арзум? Но как я буду рабом?» Парень ошеломленно смотрел на меня. Наверное, он сразу представил жуткую картину того, что он прибывает на Арзум в качестве раба и его водят по родным местам, по улицам родного города, как собаку на поводке. Интересно было бы его отцу посмотреть на сына раба. Тебя звать Рункат, так мне сказали. Так вот, Рункат, давай заключим с тобой договор. Я доставляю тебя на Арзум, а ты в уплату за то, что я тебя освобождаю. «Да, я же тебе сказал, ты свободен. Работаешь на нас до тех пор, пока не поможешь уладить все наши дела на вашем материке. Я ищу девушку Акома, которую похитили охотники за рабами и увезли в Гракотор. Имя купившего ее мне известно, но я не знаю ни языка Арзума, ни ваших обычаев, ничего. Ты готов помочь нам в нашем деле? Могу я рассчитывать на твою помощь? Ты не предашь?» «Не бросишь нас в трудное время? Смотри мне в глаза, Рункат!» И я уставился в глаза ошеломленного парня, который побелел так, будто был готов упасть в обморок. Рункат несколько секунд ничего не говорил, только щека его, изуродованная извилистым шрамом, дергалась и дрожала, как лист на ветру, а потом он медленно встал, поклонился мне в пояс, выпрямился и торжественно объявил. «Я Рункат!» Из семьи Элия, клянуться, что я буду служить тебе, пока ты не считать мои услуги достаточными и не сказать мне об этом. Я клянуться, что буду защищать твой интерес, как свой, никогда не предать, не бросить в трудное время. Пусть этому свидетелями быть боги и все, кто находится в этом дом. Спасибо тебе, воин. Рункат сел на свое место, и по его щеке пробежала непрошенная слеза. Он, стесняясь, стер ее и глубоко вздохнул. «Я умереть за тебя, если что. Ты возвращать мне честь, а моему отцу сын. Мой отец Амардак из семьи Элия, один из самых влиятельных людей Гракотор. Он бы выкупить меня, если бы знать, где я находиться. Но я не мог сообщать ему». «Это позор, то, что его сын оказаться под своей глупость в рабство и его избивать, как шелудивый скот. Я лучше бы умереть, чем сознаться, что я его сын». «А какого рожна ты потащился в одиночку на чужой континент?» С недоумением спросила Рила. «Неужели ты не понимал, что тебя тут могут захватить? Совсем глупый? Тебе вообще сколько лет?» «Семнадцать», — стесняясь, сообщил парень. «Семнадцать! Да не может быть!» С недоверием воскликнул Мирака. И ты, малолетний болван, пустился в путешествие незнамо куда? Да как твой отец тебя отпустил? И зачем вообще ты поперся сюда? С какой целью ты вообще сюда приехал? Я хотел посмотреть на новый материк. Думать, когда я попасть сюда, я стать воин в столице. Завоевать много почесть своим уметь. Нет, умением. «Я — наладить связи в аристократии столицы, сделать много денег и стать сам такой влиятельный и успешный, как мой отец Амардак. И он не отпускать меня. Я — украсть родовый меч, который передавать из поколений в поколение в наш семья. Я хотел доказать, что я сам могу добиваться, а не только имя моего отца». «Ну, по крайней мере, краснеть ты еще не разучился», — усмехнулась Рилла. «Надо же украсть семейную реликвию и убежать!» «Представляю, как радовался этому твой отец! На его месте я бы тебя выпорола, как шлудивого загара за строптивость!» «У нас в семье не бить, мальчик!» Гордо заявил Рункат. «Наши мальчик вырастают сильный воин!» «А зря не бить! Может, этому мальчик?» «Ума бы прибавилось хотя бы через зад!» Ехидна добавила Рила и с интересом спросила. «А что за меч такой?» «Чего это он передавался-то?» «Это меч нашего прапрапрапрадеда. Говорит, он сделан из камня, который упасть с неба. Он острый, как, как лист острый кустарник. Резать все, чего коснись, и никогда не ломаться. Я думать, что с ним всегда быть первый воин». Парень потупился, его щеки полыхали румянцем стыда. «Еще бы!» «Обокрал папашу, сбежал из дома. За это во всех мирах не похвалят». Рила посмотрела на меня и подняла брови. «Да?» Я медленно кивнул ей головой. Она поднялась с места, ушла наверх и вернулась с длинным предметом, завернутым в темную ткань. Она положила его на стол, развернула и спросила Рункада. «Это ваш семейный меч?» Он вытаращил глаза, Вскочил с места и попытался что-то сказать, но вместо слов из его рта вырвалось только карканье, как у вороны. Все-таки прокашлялся и с благоговением, взяв в руки темный клинок, сказал «Да, это наш меч, наш род. Я уже не надеется его увидеть. Откуда он у вас взяться?» «Убил его владельца и забрал у него этот меч», — небрежно пояснил я, с интересом смотря за реакцией парня. «Теперь этот меч мой по праву. Ты же его утратил по своей глупости и безрассудности». Парень покраснел, опустил меч на стол и твердо заявил. «Ты прав, и ты иметь прав говорить мне такие вещи. Я дурак, я болван, я глупый загар. Но я попытаться восстановить свое имя и стать настоящий воин. Дай мне возможность, и я доказать, что я хороший воин и не совсем болван». «Будет тебе возможность доказать свои способности воина и свои умственные способности!» С невеселой усмешкой ответил ему я. «Из-за твоего меча все неприятности ты и начались. И я рассказал присутствующим все, что счел нужным по ситуации».